райкой умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к Илецкому городку и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою. Илецкие, как и иитские казаки, были все староверцы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 рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на рассыпную. Казаки тут изменили, крепость была взята. Комендант майор Виловский, несколько офицеров и один священник были повешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоединены к мятежникам. Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал к хану, именуя себя государем Петром Третьим и требуя от него сына в заложники и ста человек вспомогательного войска. Нурали хан подъезжал к яицкому городку под видом переговоров с начальством,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 обманщик ли или настоящий государь. Посланный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, а что борода у того человека русая. при Присем пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из орды рабов. Рейнсдорп, Спешил отвечать, что кончина императора Петра III известна всему свету, что сам он видел государя в гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана в случае побега самозванца в Киргизские степи выдать его правительству, обещая зато милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нурали али вошел в дружеские сношения с самозванцем, не приставая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы стали готовиться к набегам.